Глава седьмая. Символы ВВ. Окрестности Ганаива. Через полчаса. Старуха очень хорошо подготовилась. В последний раз Мамбут занималась такими вещами достаточно давно, еще по приказу доктора. Необходимо освежить память. Сегодня курьер ДХЛ, испуганный с прыгающими губами, привез ей посылку, ту, которую она с нетерпением ждала от связного. Он выполнил ее просьбу. Замечательно. О, теперь все пройдет удачно. К несчастью, прошлое колдовство оправдало себя лишь частично. Расстояние огромное. Глазомер слабоват. Ничего. От молодого удалось избавиться, а за остальными дело тоже не станет. Третья кукла не пригодится, а вот две другие она отложила заранее. Раскачиваясь, Мамбо запела, негромко себе под нос. Останавливаться нельзя, стоит прекратить пение с призывами Клоа и Барону. И все, придется начинать сначала. Барон Строк не любит тишины. Сантерия. С любовным благоговением Мари Клер зачерпнула из плошки клейкую белую массу, воск сваренный из человеческого жира. Первые пригорошни с двух сторон слоем обмазали черную матерчатую куклу. Материя заблестела, жир таял между пальцами. Вот так, еще немножко. Остальные компоненты она тоже приготовила заранее. Измельченный в труху репейник с горного кладбища, зеленый цветок глюв, произрастающий из говозницы трупа убийцы, плюс немножко плесени с мертвого тела. Смесь пахла отвратительно, но мамба не чувствовала этого. Запах смерти был для нее прекраснее, самых ли лучших духов. Тряся ладонями, она щедро посыпала смесью голову куклы, примерно так, как опытный кондитер оснащает тор сахарной пудрой. Подумав, добавила костяной муки от пальцев. Тут очень важно фаланги мертвецов, чем свежее, тем лучше. Два черных перца горошка вдавились в лицо куклы, изображая глаза. Откинувшись, старуха полюбовалась на свое творение и потянулась за мачете. Острое лезвие разрезало морщинистую кожу на предплечье. Кремовое платье Мамбо окрасилось кровью. На коже в ряд белели шрамы, примерно с полсотни, а то и больше. Ни один колдун Вуду не сможет провести обряд, если не пожертвует малую толику содержимого из своих жил. Продолжая петь, она раскрошила в руках пару угольков и высыпала порошок в чашку с кровью. Черно-бурая масса наносилась мазками по бокам куклы. Еще ударом мачете на кружевах вновь расплылись алые пятна. На этот раз чистая кровь, без угля, мопе Требуется испускать целиком в крови. Это разновидность кращения в Конго. Она должна принять благословение от черного зла. Фигурка куклы шлепнулась в меловой круг. На кости искрили в курице. Сантерия, о Сантерия. Посылка. Мечты сбываются, как сладкий сон. Нет ногтей, жалко, но ничего, и так сойдет. Словословие «Ло» одними губами старуха достала из коробки китайскую авторучку и три медно-рыжих волоска, перетянутых шелковой нитью. Она осторожно приводила их к голове куклы в платье и чепце. Готово. Точно такая манипуляция произошла и со второй мапе. В штанах у нее бугрился кусок материи, выполкла, выдавая половую принадлежность. На лоб, измазанные кровью, приклеились два светлых, очень коротких волоса. Рядом лег острый обломок авторучки. Да, ногти помогают куда лучше. Она смогла бы уничтожить белых ублюдков за неделю». Нынешний вариант позволяет умертвить врага только за полгода, но и так неплохо. Каждый день станет для них адом. Они будут испытывать боль и страх, терзаться от ужаса. Они поймут, что опасно ей мешать, и в панике убегут с ее дороги навсегда. Череп на стене, зажав в зубах привычную сигару, ухмылялся. Барон в настроении. Отлично. Лоа загробного мира беспрекословно подчиняются ему. По лбу Мари Клер тек пот, руки дрожали от усталости. Голос сел, но старуха не прекращала пение. Она, монотон... Она монотонно тянула дифирамбы в адрес повелителя мёртвых, поворачивая обе куклы вокруг своей оси, как волчок. Мамбо начертила у них на животе мелом ВВ. В печати символы субботы. Эрзули, богини зла, и очертания специального духа Лоа, мести. К ней пришло второе дыхание. Голос взял новую ноту, хриплую и пронзительную. Она просила в субботу помочь ей разобраться с ее недоброжелателями, вселить в их душу кошмар, заставить сгнить кровь. Это вряд ли получится, но попросить ними помешает. Для того, чтобы проклятие сработало на расстоянии, нужно положить на жертву метку Гюде, сделать это лично. А как она дотянется до них из-за океана? Человек с Гюде долго не живет. на нем отметина смерти, начинается рак крови, тело сохнет, заживо превращаясь в мумию. Барон обожает так поиграть, но Гюде нет, и барон лишь разведет костями рук. О, как же плохо! Горло трёт, как наждаком, она продолжала петь. Стекол в доме уже давно не было, от пения они рассыпались. Пауки вибрировали, мебель стучала, словно аплодировала. Ей слышался барабанный бой. Лола злобно терзали ткань флагов. «Все сильнее, значит барон услышал». Потянув к себе, старуха взяла в ладони пухленькую подушечку. Мягкий черный бархат. Сплошь утыкали иглы из чистого серебра. «Да». Умели же делать раньше. Отличное качество. Еще ни одна игла не сломалась, хотя они почернели от старости. А рисунки искусного гравера давным-давно стерлись. Смочив иглу в собственной крови, Мари Клер издала рычащий тигриный вопль. Со стропил просыпалась деревянная труха. Игла по самое ушко вошла в глаз куклы. Выждав, старуха всадила вторую иглу в перчинку. Новое серебряное острие воткнулось в волосы, а две штуки одновременно в печать ВВ на животе. Резким броском мамба отшвырнула куклу от себя, и та задергалась, словно живая. Комочек из ткани подпрыгивал глазки, перчинки вращались, ручки и ножки дергались в смертельном танце. Изнемогая, Мари Клер легла на земляной пол, не прекращая пение». Дом уже полностью ходил ходуном. С полок валились деревянные чашки. Оборон на стене, хлопая в ладоши, хохотал, радуясь грядущей трапезе. Флаги натянулись стрелой, трепеща. «О, прекрасно, прекрасно! Это уже не просто лоо, Духи мертвых, осуществляющие месть и смерть. Петро! Они обожают боль и кровь. Если вызвать Петро впустую и не принести дар, они накажут колдуна, выпив его глаза до самого мозга. Но ей это не грозит. Она заранее приготовила лучшие деликатесы». тушку молочного поросенка и человеческие берцовые кости. Помещение заполнили спирали белого дыма, извиваясь, они охватили флаги. Барон сошел со стены, шагу шагнув к метану. Он вежливо приподнял цилиндры, скались губами без кожи, высунул черный язык с каплями гноя. Тело Мары Клер билось в конвульсиях, изо рта текла розовая пена. Она пела в изнеможении, выла, скулила из последних сил, дожидаясь кульминации. Пальцы скребли землю внутри меловых кругов. Тельца кукол, истыканные иглами, разом побагровели. Сквозь материю дрожа проступали первые вишневые капли. Кровь начала струиться у мапы из глаз. Мамбо замолкла, отчаянно хрипя. Старческая грудь резко вздымалась и опадала. Она пела несколько часов подряд и теперь долго не может говорить. Но ничего, главное сделано. Осталось колоть кукол иглами ежедневно, усиливая их боль с помощью энергии Лепетра Петра Лоа. Хорошо бы достать еще чуточку личных вещей, каждая такая штука дает ей доступ, ощущение тела под пальцами, под и мокроту глазных яблок. В ее воображении виделись два товища, покрытые насекомыми, кишащие червями, в мокром блеске от красных язв. Мамбо аккуратно плюнула обеим куклам в лицо по очереди. Вокруг метана воцарилась тишина, ощутив последний поцелуй барона, видя темные брызги, рассившие пол вокруг мапы. Она погрузилась в забытие. Каледин проснулся. Он не мог дышать. Горло сильно сдавило. Вместо дыхания слышался только хрип. Он подпрыгнул на продавленной кровати, инстинктивно поднося руки к шее. Пальцы нащупали холодное тело живой змеи. Скрикнув, Федор крутанул треугольную голову питона. Раздался хруст. Кольца соскользнули с горла. Отшвырнув змею, он выхватил из-под подушки револьвер, взвел круг и на ощупь включил ночную лампу. Никакого питона в комнате не было. Лишь в углу кропошилась кучка белых червей, жирных и омерзительных. Сплюнув кровь, Каледин подошел к зеркалу. Взяв в руку полотенца, протер его, наконец-то, впервые за полгода. На шее отчетливо виднелся синяк, обвивший горло сплошной полосой. Выругавшись, коледин выстрелил. Черви брызнули в разные стороны. Федор пошатнулся, рухнул на кровать. Грудь терзала боль, голову заполнили всплески видений. Скелет в черных очках и цилиндре хохоча он показывал на него пальцем. Пальмы с зеленой листвой, кобра. На кресте и тьма ужаса, заливающая глаза. Такого страха Фёдор не испытывал с детства, оставшись без родителей в темной комнате. Боль ушла минут через десять. Каледин напялил на себя куртку, его знобило, включил свет везде, где только мог, в том числе в туалете и на балконе. Выпил залпом стакан водки, ополоснул лицо водой и вспомнил про Алису. Ее мобильный телефон отозвался сразу же. Она сняла трубку на первом звонке, но в динамике не было голоса. Он услышал в ответ только хрип. Элементы империи. Элемент номер пять. Князь ЛТД. Добрый вечер. Простите, я по объявлению. Это фирма «Князь ЛТД». Да, сударь. Входите, будьте любезны. Чем могу служить -с? Девушки у метро Иисуса Христова рекламки раздавали. Я и взял. Скажите, это вообще не кидалово? А то мне как-то смутительно -с. Помилуй бог, милостивый государь. Да какое ж кидалово. Фирма солидная-с. Срок лет на рынке... 40 лет на рынке услуг. Пожалуйте заказывать. Гой еси. Скажите, почему у вас, например... Титул князя 20 000 евро. Да вы что, совсем охренели, что ли? Как поживаете, сударь? Это ж вам князь, а не говно собачье. У нас все настоящее, фиктивный брак с княгиней, запись в книгу дворянского собрания, дизайнер-профессионал для герба, визитки с надписью "Ваша светлость". Нет, если вам угодно, у всяких хачей фаворотный титул шаха покупать, то на здоровье. Отговаривать не могу. Но большинство денег княгинюшка забирает. Она на мелочь, к сожалению, не соглашается. «А если я друзей проведу, вы скидочку сделайте. «Сожалею, сударь, княгиня за всех ваших друзей выйти замуж не может, а скидок не дает, у нее родословная, аки у бультерьера». Род от Рерка ведет, сто тысяч крепостных было, деревни, земель, почти во Францию. Правда, сейчас в общежитии живет, но осанка, порода, обомлеетесь. Пока что я от цены обомлел. Нет, приятно быть князем, но такие деньги. Пять раз на Бали съездить. А вот э графчики у вас почём? Графы подешевле, правда смотря какой фамилии. Шереметьев 10 тысяч евро идет, Потому как родословная и медали, и кровь-то какая, а? Да предложи я графине Шереметьевой цену сбить. ее сиятельство нахер меня пошлет со всеми прибабахами. А вот граф... Бабаловский Куздова недорого, за штукус, но у неё, у него условия, на гербе должен червяк быть. А червяк-то нахрен. Его пропрадит царю Петру Алексеевичу, рыбку помогал ловить, за что тот ему титул и пожаловал. Знаете, были постельничьи, спальчики, стольники, а граф Бабаловский Куздова был червяничий, так сказать. Хм... Нет, благодарствуйте. Червяк это чрезмерно. Так мы и до члена на гербе дойдём. Хорошо, а с баронами можно что-нибудь придумать? У-у-у, Эдакого добра у нас немерено. На баронов сейчас сезонные скидки суда. Пять титулов. Берете шестой в подарок. Очень популярный товар. Купцы обычно покупают. Баронесс, всюду хоть отбавляй, все бедные, они из-за ПТУшника замуж выйдут. Вот в нашей фирме, скажем, одна баронесса за обедом разносит сотрудникам кофе, 100 евро и титул ваш. Гордая весьма и профиль такой интеллектуально замечательный. А на гербе что? Господи, что там может быть у баронов? Финифть какая-то, лев звой, арвы еще бывают, пара мечей, баян однако, но сильно впечатляет. «Ладно, зовите свою баронессу, сто евро вы говорите, жевательно наличными, карточка не берет, у них в роду не принято». «Да, гордая, а что вы хотите, баронесса, берете?» К ней пачка жвачки в подарок. Звучит средневековая музыка, слышен нежнейший звон бокалов.